221. Женщины-раввины. С точки зрения еврейского права, решение консервативного иудаизма о зачислении женщин в Миян, кворум в 10 евреев, необходимый для проведения общественной молитвы, или допустимости приезда на автомобиле в синагогу по субботам, куда более радикальные инновации, чем разрешение женщинам, становиться раввинами. Однако решение еврейской теологической семинарии, принятое в 1983 году, и допустившее женщин до назначения в раввины, вызвало неистовые атаки не только со стороны ортодокса, но и со стороны многих традиционалистов в самом консервативном течении, в частности среди преподавателей Талмуда, в самой семинарии. Но фактически это решение было неизбежным, поскольку реформисты начали назначать женщин раввинами уже в начале 70-х годов. В течение десятилетия после назначения раввином Салли Присанд, произведенного колледжем Еврейского союза в 1972 году, женщины составляли более трети учащихся этой школы реформистских раввинов. Аналогичным образом поступил и реконструктивистский раввинитский колледж в Филадельфии, тоже опередивший консерваторов, Своим решением, желая избежать раскола, глава еврейской теологической семинарии доктор Гершан Коэн откладывал свое решение по этому вопросу в течение нескольких лет, пока в его поддержку не объединилось сильное большинство. Когда же решение о назначении женщин раввинами было наконец принято, оно стимулировало возникновение консервативного в течение новой группы – Союза за традиционный консервативный иудаизм который еще может отколоться от консерваторов, положив начало новому течению иудаизма. В 1990 году несколько членов Союза объявили о создании новой семинарии для подготовки раввинов. За последние 20 лет, как только женщины начали становиться равинами, увеличилась и возможность того, что неортодоксальное равинство все больше становится женской профессией. Ведь почти одновременно решение о допуске женщин в канторские школы реформистов Уже привело к тому, что женщины преобладают среди их студентов. Но школы раввинов, тем не менее, по-прежнему привлекают молодых мужчин. Женщины раввины пока еще не назначаются главами больших общин, хотя их и приглашали служить там в качестве помощников раввины. Характерно, что многие женщины раввины, особенно в консервативном течении, жалуются, что им часто говорят, вы слишком привлекательны, чтобы быть раввинами. Ими называют их ребецин, слово на идущее, обозначающее «жена равина Все работающие женщины сталкиваются с проблемами исполнения своих материнских обязанностей. Еще острее эта проблема стоит для раввинов, рабочий день которых не ограничен и может затягиваться до бесконечности. Несколько женщин раввинов оставили службу в синагоге после того, как стали матерями или перешли на чисто административную работу. Известная и эрудированная ортодоксальная феминистка Блю Грейнберг считает, что ортодоксы неизбежно придут к тому, чтобы допускать женщин до поста раввинов. Тем не менее, и многие ортодоксы разделяют это мнение.